Седая, лицо по человеческим меркам смышленное. На шее очки на шнуровке. «Эндрю!» — сказала она. «Боже мой! Как ты? И что ты здесь делаешь? Я слышал, и ты заболел». Я внимательнее к ней присмотрелся. «Много ли она знает?» «Да, немного ударился головой. Но теперь уже все нормально. Честно, не волнуйся. Меня осматривали все в порядке. Я здоров, как бык». «О-о-о!»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 Мне остро не доставало информации о предшествующем положении дел, по крайней мере здесь. Итак, кабинет. Статичный стул у статичного стола, окно с опущенными занавесками, книги, почти заполняющими три стены. В горошке на подоконнике растения с коричневыми листьями, более мелкое, чем то, которое я видел в больнице, и нуждающиеся в поливе. На столе фотографии в рамках посреди кучи бумаг и невообразимых канцелярских принадлежностей, а в центре всего этого компьютер. Времени оставалось мало, поэтому я сел и включил его. Он не намного превосходил тот домашний. Зимные компьютеры ещё не перешагнули до интеллектуальной ступени своего развития и позволяли влезать в себя и вытаскивать всё, что вздумается. Я быстро нашёл, что искал. Документ назывался Зета. Открыв его, я увидел 26 страниц сплошных математических символов. Ну или почти. В начале шло короткое словесное вступление. Доказательство гипотезы Римана. Как известно, доказательство гипотезы Римана является важнейшей из нерешённых задач математики. Решить её означало бы произвести революцию в применении математического анализа.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 Подобная эволюция живых существ путём математики состоял из головокружительных взлётов и падений. Если бы Александрийскую библиотеку не сожгли дотла, вполне возможно, что мы полнее и быстрее развили бы достижения древних греков и уже во времена Кардано, Ньютона или Паскаля впервые отправили человека на Луну. Кто знает, чего бы мы достигли и какие планеты терраформировали и колонизировали бы?